Югославский синдром. Мирка Новосел. Мы сформировали так называемый Югославский синдром в подсознании противника после того, как выиграли несколько раз подряд. СССР с момента своего дебюта на уже далеком Евробаскете 1947 года утвердился в статусе второй лучшей команды мира и абсолютного доминанта на Старом Континенте. В 1960-е годы Югославия начала оспаривать это господство, хотя поражения, наносимые великому коммунистическому сопернику, продолжались недолго. К середине 1970-х годов ситуация изменилась. Югославия уже выиграла два Евробаскета подряд, и победа в полуфинальном матче в Монреале на самой большой из возможных площадок больно и очень сильно ударило по СССР. Команда, которую тренировал Мирка Новосел, показала очень высокий уровень игры в атаке, имея в своем составе несколько внешних игроков, способных забивать, и сильную внутреннюю игру, основанную на присутствии в команде выдающегося Крешемира Чосича. Сергей Белов. Слишком часто, соперничая с югами, Я на собственном опыте сталкивался с необъяснимыми явлениями, когда вкладываемые тобой в игру усилия по сути бумерангом обращаются против тебя самого. Жар Югославский баскетбол стал набирать обороты, когда они выиграли чемпионат мира в 1970 году. У них появилось гораздо больше детей, интересующихся этим видом спорта. И они очень хорошо и продуктивно работали с этим. Еремин. Его философия. Неважно, сколько очков вы набрали, они наберут больше. И у них было несколько впечатляющих бомбардиров. Тараканов. Югославы никогда не играли в защите хорошо. Они как бы провоцировали. Бросай, но если не попадешь, мы вас накажем. Минигин. Югославия умела играть в более зрелищный баскетбол, чем СССР. Я помню, что Чосич мог играть на всех пяти позициях. У него была отличная техника. Обыграть их было очень сложно. Драгон Капичич. У советских игроков была отличная дисциплина. Они все делали слаженно. И это проявлялось в ходе всей игры. Мы представляли маленькую страну и должны были тщательно продумать, как играть против таких сильных соперников. Можно назвать наше противостояние контролируемым безумием. Пьер Луиджи Мардзарати. Югославы были очень умны. Советские игроки были в отличной физической форме, но не так хороши тактически. Это были две великие европейские команды. Югославы играли и знали баскетбол на техническом уровне. Русские играли за счет своего физического преимущества и под кольцом, и один на один. Многие югославские игроки впоследствии стали тренерами. Баскетбол стал для них чем-то естественным. Карбалан Югославы были больше похожи на нас. Они могли играть быстро и интуитивно. Наверное, это делало их менее уязвимыми для нас. Единственный их недостаток они были слишком уверены в себе, поэтому не уделяли внимания защите. Они знали, что если соперник набирает 100 очков, то они, благодаря своему таланту, смогут набрать 102 очка. Наверное, нам больше симпатизировала советская команда, но мы знали, что играть против обеих все равно, что предоставить приговоренному на выбор вид казни. Мы многому научились у обеих команд, но с русскими у нас сложились более теплые отношения. Не спрашивайте меня, почему. Делакрус. Югославы сделаны из другого материала. У них есть ген победителя и своеобразный темперамент. Они ищут что-то, что другие команды, например русские, не ищут. Как аргентинцы и уругвайцы в футболе, которые всегда словно ищут небольшой повод спровоцировать или задеть соперника. Русские были более холодными в игре, они не были так воинственно настроены по отношению к противнику. Они были жесткими, даже очень жесткими. Отлично играли, но им как будто не хватало вызова, с которым постоянно выходили на площадку Югославы. Мокославнич. Самым важным фактором в прекращении советского доминирования стал приход Мирка Новосела на пост главного тренера сборной и изменение нашей баскетбольной философии, что привело к десятилетнему доминированию над СССР. Такие изменения произошли просто из-за смены стиля игры. Драгон Капичич. У Советского Союза была своя система, и они были очень сильны физически. У нас были более креативные игроки, такие как Чосич или Солман. Однако регулярно обыгрывать СССР стало следующее поколение команды, у руля которой стоял новосел. Жиравица не взял Славнича на игры в Мюнхен, потому что ему не нужен был игрок который целыми днями шутит и не соблюдает дисциплину. Это была ошибка. Одно из первых, что сделал новосел по приезде, это вернул его в сборную. У новосела было больше возможностей для маневра, и он сразу представил поколение, которое подготовил сам, изменив состав и оставив только Чосича. «Вы должны были видеть», как Славнич играл в защите с Сергеем Беловым. При каждом его броске он втыкал пальцы ему под ребра, причем делал это очень незаметно. Я видел, как Белов жаловался и показывал судье следы, оставленные Славничем. Дражен Далипагич В 1960-е годы наш стиль игры был очень похож на советский, Но представители моего поколения разработали другой тип игры, отличающийся от предыдущего. В этом и заключалась разница между нами и СССР. Желька Ярков «Мы играли в баскетбол, основанный на технической, а не на физической подготовке. Мы были быстрее, а они сильнее. Но наша скорость создавала им серьезные проблемы». Из-за нас они получали много фолов в атаке. Ткаченко весил 150 килограммов и не мог полностью контролировать свои движения. Было видно, что он не чувствовал себя комфортно в такой игре. Новосел. Я изменил стиль игры. Мы использовали новую технику и интеллект против их силы. Чосич теперь играл не под кольцом, а на штрафной линии. Это изменение сыграло решающую роль в наших победах над СССР. Ткаченко. Чесич был отличным центровым. Он хорошо играл под кольцом, но если не пользовался преимуществом, то всегда мог сыграть с внешней стороны. Очень хорошо передавал мяч и очень хорошо понимал игру на тактическом уровне. Особенно, если объединить такого игрока, как он, со славничем... Далипагичем, Делибашичем, Кичановичем. Мы проиграли раз, два, и нам стало не хватать уверенности в игре против Югославии. Все поражения того периода, безусловно, сказались на менталитете советских баскетболистов в поединках с командой Югославии. Еремин. Я бы сказал, что поколение, которое пришло после Кондрашина, сумело преодолеть комплексы. Я слышал, хотя и не знаю, в какой степени в это верить, что югославы всегда хотели сыграть против нас в родных стенах, где они всегда хорошо играли и регулярно нас побеждали. И вот тогда начался комплекс. Мы стали бояться встреч с ними. Жигили. Югославский баскетбол был очень мощным. У них была отличная школа. Им также помогло то, что Станкович был президентом ФИБА. Когда мы играли в Маниле, в последние минуты мы потеряли очко. Станкович много сделал для победы Югославии. В любом случае, это была фантастическая команда. Даже сегодня эта школа показывает. Еще один момент, который также необходимо подчеркнуть, это различие между двумя странами. Хотя и в Югославии, и в СССР сложился коммунистический режим, балканцы были более свободными в некой степени и могли без проблем выезжать за границу, в том числе и благодаря своему внеблоковому статусу. Владимир Станкович, спортивный журналист. На черном рынке югославский паспорт стоил очень дорого, потому что им виза не требовалась практически нигде, кроме Греции из-за политических проблем с Македонией и США. Этим они сильно отличались от СССР. У них было больше прав. В государстве сложилась однопартийная система, мышление было более свободным, и они ощущали меньше государственного контроля. Минигин. Югославские игроки знали, что с 28 лет они могут уехать и играть за капиталистические страны. Поэтому у них был явный стимул совершенствоваться, доказывать, что они достойны этого места. У советских игроков такого стимула не было, потому что выиграй они или проиграй, они все равно оставались там, где они и были. У них не было возможности приехать, чтобы заработать деньги. Из-за этого были упущены многие, такие как Ткаченко, Едешка, Белостенный, Они потеряли потенциал и мотивацию. Мардзарати. Я думаю, основная разница была в менталитете. Русские играли по-дружески, обменивались вещами, иконами, и икрой. Они хотели иметь хорошие отношения с Западной Европой. Югославы же приезжали на соревнования, чтобы победить. Неважно, каким образом, но они должны были победить. Советские спортсмены мне нравились больше, потому что они были намного добрее. Николай Дерюгин. Они были очень хорошо подготовлены психологически, а также хорошо говорили по-русски, особенно Кичанович. Он даже обращался к Гомельскому во время матчей. Я сам слышал. «Товарищ Гомельский, садитесь». «Но ну чего вы? Садитесь, товарищ генерал». И Гомельский в такие моменты выходил из себя и впадал в ярость. Славнич тоже был такой. Их насмешки продолжались и продолжались. С нами они такого себе не позволяли. Мы с Ткаченко вообще почти не разговаривали во время матча. Важно также отметить и разницу между чемпионатами в каждой стране. Если в 1970-е годы... ЦСКА продолжал коллекционировать титулы чемпионов на внутренних соревнованиях страны, за исключением чемпионата 1975 года, то в Югославии общая тенденция была противоположной. Единственной командой, которой удавалось сохранить титул, был хорватский Задар, а чемпионов лиги за десятилетие было целых шесть. В СССР наибольшее количество талантливых игроков все-таки аккумулировала команда Красной Армии, в то время как остальные команды, несмотря на наличие в их составе игроков национальной сборной, зачастую не обладали достаточно сильным составом, чтобы претендовать на чемпионский титул. В Югославии же были сложности с переходом из одной команды в другую, А также в то время появилось большое количество талантов, пришедших в лигу в начале десятилетия. Это привело к появлению нескольких топовых команд, борющихся за титул: Задар, Чосич, Красная Звезда в Белграде, Чосич, Партизан, Далипагич и Кичанович, Югопластика, Солман и Ерков, Боснов Сараева, Делибашич. Все эти команды в то или иное время имели свой звездный час в течение десятилетия. Владимир Станкович. Югославская Федерация не допускала того, чтобы все талантливые игроки были сконцентрированы в одной команде. В качестве примера можно привести кадетов, тогда еще юниоров, которые выиграли две золотые медали подряд в 1971 году и 1972 годах. В этом поколении были Кичанович, Делибашич, Перешич, Тодорич, Ерков, Жижич. Партизан подписал Тодорича и Кичановича. Далипагич уже был там, и он был феноменальным игроком. Кроме того, у них была предварительная договоренность с родителями Делибашича о его приезде, но федерация не разрешила Они сказали, что они уже подписали две жемчужины в команду, так что Дели Башич играл за Босну из Сараева. Огромная конкуренция внутри страны привела к успехам на международном уровне. Однако, как и советские клубы, они не могли подписывать иностранцев для повышения своего уровня. В 1972 году Югопластика проиграла Кубок Европейских Чемпионов из-за спорной игры в финале, но исправилась, выиграв два Кубка Короча, в которых в 1978 и 1979 годах прославился и белградский партизан. В то же время Красная Звезда выиграла Кубок Обладателей Кубка в 1974 году и сыграла в финале 1975 года. А Раднички, также Белградский клуб, был близок к победе в том же соревновании в 1977 году. Жемчужиной в короне баскетбола Югославии стала Босна из Сараева, клуб, выигравший континентальную корону у Варезе в 1979 году. А вот советские клубы после победы Спартака в Кубке обладателей кубков в 1975 году так и не ощутили радости европейского успеха. Но стоит упомянуть один нюанс. В отличие от югославских клубов, советские не всегда участвовали в Еврокубках, оправдываясь, как обычно, приоритетами национальной сборной. Особенно это было заметно в 1970-е годы. Проиграв в финале Кубка Европы 1973 года и ЦСК вернулся к соревнованиям только в сезоне 1976-77, хотя не попал в финал из-за матча с Тель-Авивским Маккаби. Затем клуб вернулся только в сезоне 1980-81. В Короче единственным советским участником за десятилетие было московское Динамо в сезоне 1976-77 но и этой команде не удалось выйти из группового этапа. Учитывая относительно низкую конкурентоспособность Отечественной Лиги, обусловленную доминированием ЦСКА, можно предположить, что решение об ограничении европейских клубных соревнований негативно сказалось на развитии советского баскетбола. Действительно, хотя в 1980-е годы Участие в соревнованиях было практически ежегодным, за исключением олимпийских лет. Только жальгирис с Сарвидасом Сабонисом во главе сумел выйти в европейский финал. Желька Ярков «Советские спортсмены не терпели ровного счета. Если они выигрывали пять очков или пять очков проигрывали, то их результативность снижалась вдвое. Они чувствовали давление. Возможно, потому что думали, что в конце концов мы все-таки сможем их обыграть. Нам же наоборот было очень комфортно играть с минимальной разницей в счете. Мы знали, что если разница будет небольшой, то мы сможем выиграть. Александр Джорджевич, сербский игрок и тренер. Физическая мощь советских игроков была на высоком уровне. Они превосходили всех. Но поколение Дали Пагича не уступало им в этом плане, а по качеству игры и таланту даже превосходило их. Умение импровизировать и комбо талантов. Кичанович, Славнич, Делибашич, Чосич. А с советской стороны можно вспомнить только Сергея Белова. Новосел. Больше всего меня беспокоили сначала Сергей Белов, а затем Александр Белов. Мы не давали Сергею бросать справа, где у него был процент попадания 80%, и тем самым делали все, чтобы он бросал слева, где у него было только 20%. Нетрудно предположить, что югославы, привыкшие к жесткой внутренней конкуренции, чувствовали себя более уверенно с ровного счета. Хотя мы считаем, что комментарий Жилька Яркова несколько преувеличен. Реальность была такова, что в середине конца 1970-х годов в советском баскетболе наблюдался определенный застой, а Югославия в этот период просто располагала несколькими лучшими игроками на континенте. В то же время СССР продолжал полагаться на Сергея Белова в наиболее напряженных моментах игры, вплоть до его ухода на пенсию в возрасте 36 лет. Немаловажным фактором было и качество тренеров, на которое также повлияло то, что Югославия была более открыта для внешнего мира. Так, еще в 1968 году, за пять лет до того, как югославские баскетболисты завоевали свою первую золотую медаль Евробаскета, бывший генеральный секретарь ФИБА Борислав Станкович выиграл итальянскую лигу в качестве тренера Канту положив начало традиции успеха балканских тренеров, которая длится до сих пор. Владимир Станкович. Был и другой способ подготовки тренеров. Например, отцу Николича федерация отправила на полгода в США. Каждый год там кто-то учился баскетболу. Жиравица выиграл первую золотую медаль в югославском баскетболе в 1970 году. Он был помощником Николича и был его ассистентом. Эта практика продолжалась десятилетиями и приносила хорошие результаты. То же самое произошло и с Новоселом, который пришел на смену Жиравицы. Навыки и знания переходили от одного тренера к другому вполне естественно и представляли собой словно наследство. Это было ключевым моментом. Кроме того, Происходило постоянное строительство стадионов, телевизионные игры. Равномерное развитие баскетбола во всех регионах страны тоже сыграло роль. Наверное, важным фактором стала и генетическая предрасположенность, потому что на Балканах много высоких людей. Представляете, что будет, если совместить все это? Благодаря совокупности всех этих факторов, югославский баскетбол, Обладая лишь десятой частью человеческого капитала СССР, сумел сравняться с советским и даже превзойти его.